попереглядывались, переглядывались. переглядывались. Ещё раз обговорили всё, чтобы он нас не мог подловить на какой-нибудь хитроушке, и предложили напоследок. Только давай договоримся так. Если не пролезешь, сапоги отдаёшь. Сапоги у него были отличные, яловые, может ещё из довоенных запасов. Он согласился. Ударили по рукам. Мы все подошли поближе. чтобы не получилось какого-нибудь мошенничества, Вахрамеев в два счёта откинул замок казённой части. Азиат встал на четвереньки. И полез сквозь мы все шестеро своими глазами видели, как он просунул в дуло башку, потом плечи исчезли. Потом он по пояс пропал в стволе, а там и подошвы мелькнули. Вот тут мы рты и разинули, но не мог он протиснуться в ствол. Однако ж протиснулся. А потом преспокойненько вылез с другой стороны. Голова показалась, плечи. Весь вылез целиком. Встал, отряхнулся. оглядел нас с победным видом и говорит: "Ну что? Мошенничество было? Мы вынуждены были согласиться, что нет". "Ну тогда гоните", говорит боги войны. "Табачок я его честно выспарил". И в самом деле, не попрёшь против очевидного. Насыпали мы ему полный кисет. В Охрамеев мужык недоверчивый сам попробовал сунуться в дуло через казённик, но протиснуться не смог, только лопаца рапал. Соперники закончили и уехали, а мы взялись выполнять свою задачу. К четырём пушкам, как выяснилось, снарядов было в достатке, а остальные оказались без боезапаса. С таким рапортом мы и вернулись в часть. Был у нас во второй батарее один сибиряк Когда ребята с оглядочкой, но рассказали в тот же вечер своим, какое чудо видели, он, папаша этот, он был постарше всех нас, под пятьдесят, расхохотался, как шестиствольный миновет, и говорит, «Но купил он вас! На шармачка натряс полный кесет! Ребята!» «Папаша, мы ж сами видели, как он лез сквозь! Тот -то и оно, хочет Папаша. У нас в Сибири эту штуку знали и издревле. Он вам глаза отвёл, ясно? У нас этот фокус знатки любили показывать со сплошным бревном, а то и со глобли. Он рожауско глаза по земле полз, рядом с пушкой, а сам отводил вам глаза. Вот и казалось, будто лезет сквозь У меня дядя так умел, он и сейчас жив. Но ребята долго матерились потом. Мечтали, что хорошо было бы поймать чурку и на костылять как следует. Только где же его искать? Но я-то вот что думаю, зря мы тогда матерились. Ведь если подумать, умение вот так вот отводить глаза, Само по себе вещь необыкновенная. Не каждый сумеет. Это ж всех шестерых надо было загипнотизировать. Самый обыкновенный азиат, только рожа хитрющая. Больше мы его не видели. Пелагея, видевшая смерть, После одного случая у меня поубавилось скептицизма в отношении всевозможных мистических явлений. Я служил в санитарном поезде, хирург к тому времени майор медицинской службы. Что такое санитарный поезд вы себе примерно представляете? А, ну да, как же? На всю оставшуюся жизнь. Не спорю, неплохой фильм. только как всякое, по-моему, произведение искусства к реальной жизни имеет слабое отношение. В жизни, особенно когда речь идёт о войне, особенно когда дело касается военно-полевой медицины, всё гораздо грустнее и приземлённее. И гимнастёрочки не такие безукоризненные, и раненные не такие благовоспитанные, кричат, стонут, прямо-таки ревут они. не плачут, а ревут по-звериному, а уж запашок, впрочем, последний в упрёк киношникам ставить не стоит. Нет ещё такой техники, чтобы передавала в кино запахи, а уж такое амбре, кровь, гной и всё такое прочее, естественное отправление в неестественной ситуации.